Между тем, как президент Герлах и Шталь претендовали на абсолютное руководство во всех отношениях. Я был в оппозиции к обоим, но в большей степени к Герлаху, нежели к Шталю. Первый из них уже тогда заявил, предвидя будущее, что пути наши разойдутся, и мы окажемся в конце концов противниками. Единомышленниками моими на протяжении всех изменчивых фаз, пройденных консервативной фракции неизменно оставались Белов Гогендорф и Альвенслебен Эркслебен.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 После того, как король заставил меня несколько раз сыграть по отношению к Монтефелю подобную роль, поручая мне составлять контрпроект и депеш, я обратился к Герлоху, которого застал однажды в маленькой передней около кабинета короля в дворцовом флигеле, расположенном вдоль шпрея, и просил его исходатайствовать мне позволение уехать обратно во Франкфурт. Герлох вошел в кабинет и стал говорить. Король воскликнул. «Пусть он, черт побери, ждет, пока я прикажу ему ехать».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 30 августа милостиво я ознакомился с разногласиями по поводу ситуации, возникшей ввиду отступления русских войск из придунайских княжеств. Речь шла о депеше графа Боля от 14 сентября и о составленном мантефелем проекте «Ответа», который показался королю слишком австрофильским.